Когда люди задвигались, нарочный слон очнулся, медленно поднял поникшую грусую голову и стал подтягивать под проги с седла. Я увидел, что он был совсем молоденький парень, ровесник моему джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли к лбу, на губах и лице свежись садины, а глаза его совсем ещё мальчишечьи. в тот час смотрелись таким суровым страданием, что я поняла, только что наставил юность, только что взмужал сегодня в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших айльских ребят: "Слушай, друг, ты и скачи сейчас. Разыщи председателя бригадиров, передай, чтобы немедленно отправлялись в райком. А я поеду. Мне еще в два колхоза. С этими словами он сел на коня и тронул по воде. Но тот, к кому он обращался, остановил его. Постой, шапку-то у тебя унесло. На, надень мою. Жарко сегодня. Мы долго смотрели вслед юному гонцу, И слушали, как тревожно раскатывалась сухая дорога под копытами рыжего уносящего птицей жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника. А мы ещё стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чём-то своём. И когда разом взревели моторы комбайны и трактора, люди вздрогнули и посмотрели друг на друга. С этой минуты началась новая жизнь. «Жизнь войны». Мы не слышали грохота сражений, но слышали наши сердца и крики людей. Сколько жила я на свете, не знала такой палящей жары, такого зноя, плюнешь на камень, и слюна кипит. А хлеба созрели сразу за три-четыре дня. Сплошь стояли сухие и желтые, простирались под самый полок неба и ждали жатвы. Какое богатство было! И тяжело мне было смотреть, Сколько добра пропадало в спешке, Сколько было потоптано, растеряно, Растрясено по дорогам. Мы так спешили, что не успевали вязать снопы, Кидали пшеницу вилами в мажары, И быстрей на молотилку, на така, А колоси сыпались и сыпались по пути. Но и это ладно — Ещё тяжелее было смотреть на людей. Каждый день уходили по повесткам в армию, а те, что оставались, работали. И в полуденную жару, и в душные суховейные ночи на жатве, на молодье, на обозах все работали и работали, не зная сна, не покладая рук. А работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчин оставалось всё меньше и меньше. Косым, бедный сын мой, неужто думал он сам одолеть то, что было уже не в поворот? Жатва безнадёжно затягивалась, а он, как одержимый, гонял свой комбайн по полю, и комбайн его не смолкал ни днём, ни ночью. Снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскалённой пыли из загона на загон. Все эти дни косым не сходил с комбайна. Не отходил от, что рвало. Днями стояла на мостике под жгучим ветром, как коршун всматривался в мутное марево, за которым скрывались ещё неубранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его чёрное лицо, на его ввалившиеся, заросшие бородой щёки. Сердце обливалось кровью. ой пропадёт он свалится на солнце, думала я, но сказать не решалась. Знала я по злому блеску в его глазах, что не отступится он. До последнего часу будет стоять на жатве. И час тот пришёл. Как-то прибежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поникшей головой. Повестку прислали ему. Тихо сказала она: когда